Глава 4. Как мы воспринимаем мир? На рубеже 20 21 веков появилось несколько культовых фильмов, ставивших под сомнение незыблемость реальности, данной нам в ощущениях. «Тёмный город» 1998 года, «Матрица» 1999 года и «Тринадцатый этаж» 1999 года. Во всех трёх фильмах в центре сюжета герои, которые живут в иллюзорном мире, но воспринимают его как настоящий и до поры до времени не подозревают о подмене. Когда смотришь такое кино, невольно задаёшься вопросом о том, насколько реален мир, который мы ощущаем, и как это проверить, если нельзя доверять ощущениям. Можно ли обмануть мозг и заставить его видеть и слышать не то, что есть на самом деле? Это отчасти философский вопрос, особенно касательно того, что мы знаем о на самом деле и существует ли оно вообще за пределами нашей психики. Но чтобы решить такую невообразимо сложную задачу и заставить мозг услышать и увидеть то, чего нет на самом деле, для начала нужно разобраться с более простой проблемой. Понять, каким образом реальные звуки и изображения кодируются в мозге. Однако даже это современной науки пока ещё не по зубам. Простая задача оказывается совсем не такой простой, и сотни и тысячи учёных уже много лет ломают над ней головы. Что мы уже знаем о восприятии? У всех органов чувств общий принцип работы. Они переводят разные типы сигналов извне на понятный мозгу язык нервных импульсов. Чтобы понять, что кодирует нейрон, необходимо выяснить, что это за нейрон и откуда он получает сигналы. Зал разрядов у нейрона в зрительной коре кодирует особенности изображения, а в слуховой — характеристики звуков. Стимулируя нервные окончания, ведущие в мозг, мы будем вызывать разные ощущения в зависимости от того, откуда и куда идет отросток нейрона. Все, что активирует зрительный нерв, воспринимается как элементы видимого мира, а все, что активирует нейроны спирального гангля во внутреннем ухе, как звуки. Этот принцип лежит в основе кахлеарных имплантатов, устройств, которые помогают вернуть слух людям с повреждениями во внутреннем ухе. Устройство переводит звуки определенной высоты в электрические разряды и передает их к нужным нейронам внутри уха в обход волосковых клеток, которые должны воспринимать звуковые колебания и активировать нейроны. С точки зрения мозга, звуки и образы — это всего лишь симфония электрической активности в огромной сети специализированных нейронов. В мозге нет звуков, форм и цветов, потому что для нервной системы в них нет никакого смысла. У него есть электрические импульсы, стремительно бегущие вдоль нервных окончаний. Мы ещё очень слабо представляем, как мозг интерпретирует электрические сигналы, чтобы построить на их основе цельную картину окружающего мира. Это чрезвычайно сложная вычислительная задача. Здесь задействовано множество специальных отделов, каждый из которых контролирует несколько сравнительно простых этапов, передаёт информацию дальше, а заодно отправляет обратную связь о том, что получилось, в нижележащие отделы. Передавая информацию вдоль конвейера отделов, мозг выделяет внутри неё всё более сложные признаки. В зрительной системе Линии и пятна постепенно преобразуются в фигуры, из которых выстраиваются объекты сложной формы. Сопоставляя изображения от двух глаз, мозг оценивает расстояние до объекта и его размер, распознаёт в мозаике пятен на сетчатке знакомые нам предметы и тому подобное. Получая информацию извне, мозг не выстраивает внутри себя точную копию внешнего мира. Скорее, он пытается сопоставить поступающие сигналы с тем, что мы знаем о мире, чтобы придать смысл тому, что мы видим и слышим. Мозг всё время подбирает подходящие интерпретации для потоков входящей информации. Если что-то выглядит, двигается и крякает, как утка, оно получает бирочку утка. А затем бирочки присваиваются деревьям, кустам, небу и прохожим. Мир, который видит биолог, отличающий березу от дуба, а кряку от огоря, отличается от мира, видимого горожанином, для которого все птицы и деревья примерно на одно лицо. Чем богаче наш зрительный опыт и глубже знания, тем больше интересного мы замечаем вокруг мы извлекаем из какофонии сигналов информацию, имеющую для нас смысл. Фактически, соединяем между собой некие закономерности внутри воспринимаемых сигналов со своим опытом и ожиданиями. Так выстраивается согласованная модель мира, которую удобно использовать для прогнозов и планов на будущее. Вся эта внутренняя работа идёт незаметно для человека и обычно даёт довольно точные предположения о том, что происходит вокруг. По крайней мере, до тех пор, пока всё работает как следует. В общем, качественному восприятию мира необходимо учиться. Чем больше наши знания о мире, тем глубже восприятие. Самая общая настройка зрения и слуха начинается сразу после рождения человека. Младенцы обучаются различать знакомые предметы и лица близких, звуки родной речи, а затем и узнавать отдельные слова, запоминая их значения. Вполне возможно, что слух начинает настраиваться еще до рождения. Есть данные о том, что новорождённые младенцы по-разному реагируют на знакомые звуки и голоса, которые слышали ещё в утробе, и новые звуки, слышимые впервые. Примерно то же самое происходит, когда человек учит иностранный язык. Мы обучаем слуховую и зрительную системы узнавать новые объекты, звучание и написание слов, и связываем их со значениями. Спустя время натренированный мозг перестаёт воспринимать иностранный язык как абракадабру и тарабарщину и начинает улавливать значение того, что видит и слышит. В арсенале мозга появляются новые шаблоны, которые можно прикладывать к реальности, чтобы придавать происходящему смысл.